Глава 5 Средняя школа Хибинг. В средней школе города Хибинг, в которой дети учатся с 7 по 12 классы, официальные экскурсии не проводятся. В здании проходит много школьных и общественных мероприятий, которые открывают двери во впечатляющий и населенный привидениями зрительный зал. Средняя школа Хибинг город Хибинг, штат Миннесота. В северной части штата Миннесота, в 80 милях к северо-западу от города Дулут, на горизонте возвышается практически средневековый замок. На первый взгляд вы не увидите, что остроконечные башенки и искусно сделанные выступы на фасаде на самом деле украшают собой среднюю школу. Самую богатую среднюю школу, которую в 1920 году можно было купить за стальные деньги. Экстравагантность ни в коем случае не заканчивается на наружной стороне здания. С мраморными лестницами и медными перилами, со стенами в необычном стиле, это место не похоже ни на какую среднюю школу, которую я когда-либо видел. Но если в этом образовательном королевстве есть королевское сокровище, то это зрительный зал. Сделанный наподобие театра Капитолия Нью-Йорка, Многие детали этой большой комнаты, такие как резьба по дереву, гравюры, картины и хрустальные люстры, превращают ее в место, от которого у вас перехватит дыхание. Зрительный зал также является домом призраков. Город хибинг штат Миннесота, является городом рабочих. С тех пор, как исследователь месторождений полезных ископаемых Франк хибинг Обосновался в 1892 году на этой земле поколение людей усиленно трудились над извлечением железной руды из земли в районе стальных шахт. В течение года после обнаружения железа люди толпами шли в город для получения работы в шахтах. К июлю 1893 года был построен город площадью 2 квадратные мили, и ему было дано название Верхний Этот маленький город быстро развивался. Название города Верхний было изменено на Хибинг, в честь его основателя спустя 15 лет после его основания. Жители города были благодарны мистеру Хибингу за его открытие, которое многим людям дало постоянную работу. К 1914 году экономика города Хибинг стремительно развивалась. Он был назван самой богатой деревней в мире. Оценочная стоимость этой деревни составляла более 84 миллионов долларов. Этот стальной город получал много денег от дохода компании Оливер Майнинг, дочерней фирмы компании United States Steel. Хиббинг также известен как город, который менял свое местоположение. Когда настал 1920 год, Большие залежи железной руды обнаружились в центре жилых районов. Добывающая компания скупала все возможное имущество, но в конце концов все районы пришлось сдвинуть. Вместо того, чтобы строить дома на новом месте за счет компании, что доставляло большие хлопоты, компания «Оливер Майнинг» предложила построить среднюю школу. Строительство средней школы города Хиббинг Началось 28 апреля 1920 года, когда подряд на производство строительных работ был отдан компании Якобсон Brothers Construction. Начальная цена строительства составляла 3 927 325 долларов. В 1922 году помощник режиссера по имени Билл Приехал в город Хибинг из Нью-Йорка, чтобы заведовать впечатляющим зрительным залом. Я не назвал фамилию Билла, так как его семья по-прежнему работает в школе. Билл любил театр и любил смотреть представления в этом впечатляющем уголке, сделанном по подобию Нью-Йорка в северной части штата Миннесота. В зрительном зале школы Хиббинг проводились эстрадные представления, играли симфонические оркестры и ставились школьные спектакли. Изначально школа была построена в виде заглавной буквы «Е», и в ней учились дети, начиная с детского сада до колледжа низшей ступени с двухлетним сроком обучения. Школа также приютила нескольких духов, которые до сих пор обитают в здании, но, кажется, больше всего внимания уделяют зрительному залу. Истории о привидениях не единственные легенды, исходящий из зрительного зала средней школы. Народный рок-певец Роберт Циммерман, известный как Боб Дилан, выступил с одним из своих первых публичных представлений на сцене зрительного зала во время шоу талантов, когда учился в этой школе. Циммерман закончил среднюю школу Хибинг в 1959 году. Сегодня Хибинг- это город, насчитывающий 17 тысяч жителей. Лучшая пора разработок железных шахт прошла, хотя отдельные шахты, в которых работают некоторые местные жители, все еще открыты. Чак Перри работает помощником режиссера в средней школе Хиббинг с 1979 года. Я разговаривал с ним об историях с привидениями, о которых он слышал, и о сделанных им фотографиях с привидением. Перри прожил большую часть своей 49-летней жизни в городе Хибинг и сказал, что слышал о привидениях даже до того, как начал работать в средней школе. Его хорошо знают в обществе, но вначале он не решался рассказывать о привидениях. Из по школе слухов можно узнать о падении с балкона и смерти человека, о падении канделябра на зрителя, о смерти в зрительном зале физически недееспособной студентки, у которой были проблемы со здоровьем, о кончине первого помощника режиссера зрительного зала Билла. Чак Перри мог подтвердить достоверность истории о недееспособной девочке, которая умерла в зрительном зале, и о смерти Билла в 1940-х годах. Достоверность остальных историй он подтвердить не мог. Перри объяснил, как средняя школа Хиббинг стала меккой для фанатов Боба Дилана. И как летом в городе проводится фестиваль Дилана. Пейри вспомнил один инцидент в начале 1990-х годов, когда преданный фанат Дилана вошел в зрительный зал и сказал что-то о привидении. У Пейри вылетело это событие из головы, пока он вскоре не увидел на образовательном канале программу о людях, которые ходят на кладбище и фотографируют привидений. Перри подумал, что он попробует себя в качестве фотографа. Перри сказал, «Я взял старый Polaroid, фотоаппарат, который был у меня за кулисами. Изначально это был реквизит. Я пошел, купил для него кассету и установил фотоаппарат на треножник. Сделал несколько снимков, но по существу ничего не вышло. Я пытался фотографировать еще несколько раз, и в общей сложности у меня получилось 50 фотографий. На шести фотографиях из всех было что-то видно. Поскольку остальные люди в штате слышали о привидении, они тоже приносили свои фотоаппараты, чтобы попытаться что-то запечатлеть. Перри рассказал мне об одной женщине из департамента особого образования штата Миннесота которая сделала несколько фотографий этого места, в то время как Пэри наблюдал за всем этим. Пэри сказал, у нее был цифровой фотоаппарат, и она сделала снимок места. Изображение на месте не получилось, но получилась вспышка, подобная вспышке света. Она сделала две фотографии. Я подумал, что первая фотография была счастливой случайностью но когда вторая фотография получилась такой же, женщина была просто поражена. Самую удачную из шести фотографий, которые сделал Перри, можно увидеть в начале этой главы. На фотографии вы можете увидеть полупрозрачного мужчину в шляпе, сидящего на месте 47, находящимся в центральном ряду с правой стороны, если смотреть на сцену. Некоторых людей это место пугало. Перри сказал, Сюда приходят дети, которые не хотят сидеть там. Они даже не хотят проходить мимо него. С Пэрри также случались необъяснимые явления в зрительном зале. Он рассказал мне об одном инциденте, который произошел в 1999 году. Он сказал, «Я стою на сцене и режу фанеру для декорации. У меня была электрическая пила и играла музыка». Я закончил пилить кусок фанеры и пошел в гримерку выпить чашечку кофе, стряхнул с себя опилки и ненадолго присел. Буквально на одну-две минуты. Я вернулся на сцену, но опилки были уже на другой стороне сцены. Я поработал на левой стороне сцены и снова вышел. Когда вернулся, фанера и все остальное находилось слева, а электрическая пила справа, включенная в другую розетку с другой стороны. Я думал, что кто-то подшучивает надо мной. Я выключил пилу из розетки, перенес ее обратно на левую сторону сцены, воткнул в розетку штепсельную вилку, включил пилу, но она отключилась. Произошло короткое замыкание. Я подумал, что кто-то пытается мне что-то сказать. 26 ноября 1996 года школа Хибинг стала жертвой сильного задымления В результате пожара, который произошел, когда на западном крыле здания проводились работы по реконструкции. Школу закрыли больше, чем на месяц на ремонт. Может быть, призрак в зрительном зале остерегался, чтобы не было еще одного пожара? В первой истории, которую Перри слышал о привидениях в зрительном зале, рассказывалось о закулисье. Перри сказал, что встреча с привидением произошла в середине 1970-х годов, до того, как он начал работать в средней школе. Он сказал, «У нас 10 гардеробных комнат, и одна из них по-настоящему большая». Предположительно, девчонка вернулась сюда, чтобы наложить грим перед выступлением. Кто-то вошел в ту комнату, она посмотрела, и они просто исчезли. Это повторилось два или три раза. Уборщик школы, который пожелал не разглашать своего имени, говорит, что слышал, как кто-то входил в класс вслед за ним, когда ночью он там убирал. Каждый раз, когда он оборачивался, он слышал шаги, уходящие обратно в коридор. Когда он приступал к работе, шаги возвращались. Он ничего не видел, но определенно слышал шаги. Люди штата Миннесота слышали о привидениях в средней школе Хиббинг. Один житель города Хибинг Брейн Лифлер, изучал призраков. Лифлер является основателем организации исследователей сверхъестественного Северной Миннесоты, ИССМ. Его группа исследовала зрительный зал в январе 2004 года. Лифлер описал особое чувство, которое появляется у него в присутствии призрака. Он сказал... Сам по себе я психологически нечувствителен, но я чувствую, как по мне пробегают мурашки. Это напоминает мне небольшой электрический заряд. Когда вы были маленькими, вы когда-нибудь касались языком 9-вольтовой батарейки? У меня появляются подобные ощущения, но они охватывают меня с головы и пробегают по всему телу. Я это чувствую, когда рядом находится призрак. Когда мурашки исчезают, что-то еще продолжается, и меня что-то окружает. Лифлера охватило это ощущение, когда он вошел в главную гардеробную в закулисе зрительного зала. Он сказал, ⁇ Я вошел туда, и мою челюсть и шею пронзило ощущение озноба. Это означает, что в тот момент меня коснулся один призрак. Все, что я видел, так это почти красное, смутное очертание верхней части тела прямо перед собой. Оно было странным, появилось только на 2 секунды, почти как туман. Оно появилось в тот самый момент, когда по мне пробежали мурашки. У Лефлера с собой был 35 миллиметровый фотоаппарат, готовый запечатлеть привидение на пленку. Он увидел, что зеленый свет вспышке горел, поэтому приготовил фотоаппарат и попытался сфотографировать красную туманность впереди себя. Он сказал, я нажал кнопку на фотоаппарате, но вспышки не было. Фотоаппарат перемотал кадр, но вспышка не вышла. Когда я отпечатал фотографию, на ней стояла дата, и фотография была испещрена полосками. Она не была черной, на ней было много полосок как на телевизоре, когда идут помехи. Обычно в темном помещении без вспышки фотография получается черной. Вдобавок к фотографированию и записи на видеокамеру во время исследований, ИССМ установила также аудиотехнику, чтобы попытаться записать электронное голосовое явление. Звуки, пойманные во время процесса, при котором исследователи сверхъестественных явлений записывают на магнитофон тишину комнаты. Иногда, когда прослушивается запись магнитофона, на ней слышны звуки, которые не были слышны человеку во время записи. Лефлер сказал, «В первую минуту записи слышны, по крайней мере, 10 отчетливых голосов, не принадлежащих никому из нас». Какой-то голос говорит «Мы ждем Фрэнка». Поразительно. Здесь обитает несколько призраков. Средняя школа Хибинг- это впечатляющий уголок архитектуры. Деньги были не единственным средством в строительстве здания. Основная роль принадлежит рабочим, которые кропотливо вояли каждый уголок, и учителям, которые посвятили образованию всю свою жизнь. Школьный призрак – это не толпа болельщиков за свою футбольную команду. Иногда это те самые люди, которые учились и работали здесь, потому что они любили это место. Если бы я посещал представление в величественном зале средней школы хибинг я бы не садился на место 47 из уважения, но я бы с удовольствием сел рядом. Может быть, мне удастся взглянуть на школьного призрака или услышать его краем уха.